Глава 27 Как бы то ни было, похоже, это будет последняя согласованная остановка незапланированного путешествия Раги Кайоми. Это не самая лучшая из финальных фраз, и у меня было много чувств по этому поводу, но даже так, все истории должна однажды кончаться. Неважно, насколько непреднамеренно или неохотно, бельё должно быть сложено, даже если оно ещё не постирано. Возможно, для меня это конец будет плохим, но и надеюсь, что он будет счастливым для кого-то другого. Хотя, несмотря на то, что я не стал назначить встречу, я, по крайней мере, провёл предварительное расследование и сделал предварительные приготовления. Какой-никакой, но личностный рост. Помимо прочего, необходимо было подтвердить, участвовали ли Хитаги и Ойкора в проведении Дня открытых дверей или того, что Маника называла встречу со студентами. Конечно, с текущим состоянием моих отношений было трудно подтвердить эту информацию лично, Но даже если у меня не было связи ни с кем из выпускников, это не означало, что нет никого из наэтсу, с кем я мог бы поговорить. Исчерпав самые деликатные из моих связей, расспрашивая друзей друзей бывших одноклассников, словно собирая какие-то городские легенды, я убедился, что они и правда участвовали в мероприятии в качестве первокурсников, представляющих свои факультеты. Хитаги от факультета международной экономики, ойкура от факультета математики. Как и могли догадаться, Меня на это мероприятие не пригласили, но я не жаловался. Вряд ли найдётся хоть один человек, который бы сказал, что Рараги является идеальным кандидатом на роль представителя факультета для общения с теми, кто собирается сдавать вступительные экзамены. Экзаменационный опыт этого парня не имел никакой ценности. Между тем, Хитаги поступила по рекомендации, а Ойка не окончила на ЭЦУ, сначала пропустив большую часть занятий, а затем переведясь в другую школу, Но ей удалось поступить в университет и получить стипендию, так что, возможно, она была эталонным примером студента, способного себя обеспечивать. Учитывая тот факт, что на ЭЦО обладала квотой на рекомендации для поступления в национальные университеты, можно с уверенностью сказать, что из на ЭЦУ в Манасы был проложен настоящий студентопровод. Я мог бы с самого начала предположить, что существует мероприятие, которое в качестве недостающего звена связывает выпускников на ЭЦУ разных курсов и факультетов. На мне, как человеку, который игнорирует подобные межфракционные отношения, немного не хватило мозгов понять это. Однако я всё же обнаружил ту самую точку соприкосновения между этими тремя извиняющимися. Более того, несколько выпускников на ЭЦУ, которые согласились поговорить со мной, рассказали, что дела обстоят паршиво. По данным некоторых бескорыстных источников информации, среди выпускников на ЭЦУ было несколько человек, у которых проявлялись похожие симптомы, и слухи об этом медленно распространялись по всему универу, недостающая звена связывала не только Боэфикуна, Хитаги и Ойкуру. Цепочка оказалась длиннее, чем я думал, прямо как письмо счастья. Я не проводил никаких дополнительных опросов, но, похоже, практически каждый бывший ученик на Эдсу, принимающий участие в Дне Открытых Дверей в качестве принимающей стороны, был замечен в агрессивных извинениях. Конечно, у каждого из случаев были свои особенности, Но было более чем очевидно, что этот симптом характерен для них как для группы людей. На этом семинаре что-то произошло. Они с чем-то столкнулись, бывшие ученики на АЭЦУ. Я не хочу, чтобы это прозвучало так, будто я обижен, но как человек, который не принимал участия в этом мероприятии, не был приглашён на него и, по сути, даже не знал о нём до недавнего времени, я с трудом мог себе представить, что что могло произойти в самом конце года, однако слова, сказанные Бояфикуном, оказались зацепкой. «Мне бы хотелось, чтобы ты принёс извинения». Возможно, если кукловод пришёл к такой мысли, увидев, как выпускники рассказывают о своей жизни после поступления в университет, это должен быть кто-то из числа абитуриентов, готовящихся к экзаменам и пришедших в качестве гостей. И среди них был тот, кто потерял надежду поступить. Это было моё предварительное расследование, которое я провёл для своей незапланированной поездки, и в качестве предварительной договорённости я позвонил Хигасе, Если я был самым большим бездельником в истории старшей школы на Эдсо, то она достойно продолжила мои славные традиции, так что если у неё были планы поступить в Монассо, то она рисковала стать главной подозреваемой. Но на самом деле я не особо её подозревал. Первым университетом в её списке был вовсе не Монассо, к тому же она провалилась на более раннем этапе и даже не пришла на день открытых дверей выбранного университета, что, к слову, всё ещё по-своему тревожило. Я встретился с австростепённым персонажем, И он даже не оказался преступником? Я думаю, что смогу довольно быстро все разузнать. У нас в Лайне есть групповый чат, забросивший кучебов на Эдсо. Какое отвратительное объединение. Мы залезываем друг другу раны. Это само по себе могло стать достойной историей о ранах, но именно тот факт, что Рараги не смог попасть в такое объединение и позволило ему стать Рараги И в старшей школе, и в университете. Но она правда это сказала. «Значит, в Наэдсу хватало людей, забросивших учёбу». это при том, что старшая школа Наэдсу была ориентирована на подготовку своих выпускников к поступлению в университет. А я думал, что один такой. «Третий курсник, который хотел поступить в Манасе. Третий курсник, который хотел поступить в Манасе, верно? Верно. И ещё, это всего лишь предположение, но он мог планировать поступить на юридический факультет. Положитесь на меня. Я разберусь и пришлю вам подробности». Она вступила в должность моего информатора. На самом деле она оказалась весьма талантливым информатором и уже успел отправить мне ответное сообщение пока ехал на своём жуке обратно в родной город. Класс 3.1. Дзюраку Отиба. Бывший член команды по лёгкой атлетике, она хотела поступить на исторический факультет университета Монаса. У неё прическа каре, и она очень милая. Недавно она укоротила свою юбку. Длина ступни — 24 сантиметра. Носит кроссовки на экзомфлис. День рождения 1 февраля, первая группа крови. Её домашний адрес такой-то, рост 153 см, вес 50 кг. Её три размера, имя её питомца, первый фильм, который она посмотрела, её детское прозвище. Да, она определённо талантливый информатор. Но я ещё не ответ на секретный вопрос к паролю. Пропуская всю слишком личную информацию, я просмотрел самые важные моменты, конечно, пока стоял на светофорах, чтобы не нарушить закон. Даже когда горит красный, я шаг за шагом двигался вперёд. И, наконец, она из тех, кто позволил скатиться своей успеваемости после ухода из клуба, так же, как и я, подвержена эмоциональному выгоранию. Она, судя по всему, принимала участие в неоткрытых открытых дверей» в конце года, о котором вы упоминали, но она уже отказалась от своих планов поступать в тот универ, куда изначально хотела. Тоже отказалась от ступительных экзаменов? Если так, то ты снова так же, как и у меня, Хе -хе. В последнее время она заглядывает в разные оживлённые места перед тем, как пойти домой. Она потеряла всех своих друзей с клуба, так что, похоже, развлекается сама по себе, пока не возвращаются домой в одиночестве поздно ночью. Итак, если вы хотите устроить этой девушке с нестабильным психическим состоянием засады по пути домой, пожалуйста, используйте приложенную к сообщению карту в качестве ориентира. У моего КХ задатки сутенёра. Я не мог избавиться от мысли, что Хигасе нужно другое образование. С другой стороны, она достаточно талантлива, так что мне не очень беспокоиться. Но сейчас меня больше интересовал другой человек – Дзюраку отиба Дзюраку Отибо-Тян. Я даже парня, который учился на год старше, не знал. Так что девушку, учащуюся на год младше, не знала подавно, хотя она была одногодкой Камбору и Хигасы. Пусть у нас не было с ней прямого контакта, но само звание бывшего члена команды по лёгкой атлетике уже заслуживала отдельного упоминания. Как всё выглядело её глазами. Как она смотрела на Сензюгахару Хитаги, которая когда-то была лидером команды по лёгкой атлетике. Или на Ойкуру, или на Бойфикуна. чтобы она подумала, увидев, как студенты, некогда учившиеся в той же самой школе на ЭЦО, что и она, поют дифирамбо о своей беззаботной студенческой жизни. Конечно, она понимала, что день открытых дверей... Это не просто место, куда студенты приходят похвастаться на студенчество, но даже в таком случае не могло сложиться то же впечатление, что и у меня, что она осталась за бортом этого праздника жизни. Ей в голову могла прийти мысль, «Мне бы хотелось, чтобы они принесли извинения». Перед такими, как я, которые оступились на своём пути, она могла бы потребовать извинений. Безусловно, на данный момент это было лишь моей догадкой, могут быть и другие подозреваемые, Может быть, что преступник вовсе не участвовал или не мог участвовать в такой группе психологической взаимопомощи, но даже в таком случае мне всё равно нужно было связаться с Сутибой, хотя бы для того, чтобы снять с неё подозрения. Проблема более не ограничивалась моим окружением. Теперь дело было не только в Хитаге, Ойкури и Бойфикуни, но и в других выпускниках на Этсу. После того, как на каждом курсе каждого факультета появился свой преступник, Аяма Рэй вышел за рамки того, что можно было бы уладить в кругу семьи или друзей. На данный момент проблему всё ещё можно свести к эксцентричному поведению каждого отдельного человека, но если о феномене упускников на ЭЦУ, агрессивно извиняющихся в стенах университета Манаса, узнает какая-нибудь сторонняя организация, то в худшем случае может пострадать и сам студентопровод. Кого-то на рекомендации к поступлению на следующий год может быть аннулирована. Поэтому, как бы мне не хотелось избежать этого, но я был вынужден последовать рекомендации моего сутенёра, то есть моего информатора, И устроить засаду. Возможно, мне стоит подумать о повышении хигаса до штатного сотрудника. Но кто бы мог подумать, что такой бездельник, как я, в конечном итоге, окажет такую услугу моей альмаматор? Стоит ли мне считать это чем-то заслуживающим похвалы? Или мне следует принести свои извинения?